Небо над морем налилось серым свинцом, сгустились черные тучи, похожие на огромные утесы. «Подойди ко мне!» — сказала, наконец, Джослин. «Дай руку!» Клэри послушно подставила ладонь под обжигающее прикосновение. Мама начертила на ее коже черную руну, используя выброшенную океаном ветку как стила. Руна была Клэри незнакома, но от чего то необъяснимо радовала глаз. «Зачем этот знак?» «Он защитит тебя». От чего? Вместо ответа Джослин снова посмотрела на океан. Вода вдруг далеко отступила, оставив на мокром песке беспомощно бьющихся рыбешек, кучи водорослей и мусора. Огромная волна горой нависла над горизонтом. Радостный детский виск на набережной сменился криками ужаса. Хлори застыла. Поверхность волны напоминала прозрачную пленку, и под ней кишели чудовищные бесформенные существа, пытающиеся вырваться на свободу.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 В левом ухе у него сверкал красный камень. «Алик, дорогой! И Клэри! И мальчик-крыса! Как мило!» Верховный маг ответил взбешенному Саймону церемонный поклон. «Чем обязан такой честью?» «Мы пришли к Джейсу», — сказала Клэри. «Как он себя чувствует?» «Затрудняюсь ответить», — произнес Магнус. «Он у вас любит валяться на полу без движения?» «Что?»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 «Ха-ха?» — переспросил Джейс. «Это что? Вершина примитивного остроумия?» «Что тут происходит?» Алик вернулся к столу и теперь смотрел на них с непониманием. «Какая-то мыльная опера», — сообщил Магнус. «Причем третья разрядная. Алик отбросил с глаз непослушную прядь. «Рассказал маме про ритуал». «Дай-ка угадаю», — нахмурился Джейс. «Она тебе не поверила и обвинила во всем меня». «Нет, она намерена доложить об этом конклаву, но боится, что ее не станут слушать. Похоже, инквизитор полностью взяла бразды правления в свои руки, и, судя по тону, мама там сейчас рвет и мечет». Телефон в его руке снова зазвонил. «Изабель, я на минутку». С этими словами он снова удалился к окну. «Думаю, ты прав насчет оборотня у охотничьей луны», — сказал Джейс магу. «Парень, который его нашел...»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 «Даже если придется применить силу». «Звучит многообещающе», — вмешался верховный маг, взмахнув шелковыми рукавами. «Жаль, не придется полюбоваться. Ведь есть другое решение». «Какое еще решение? Конклав запретил мне покидать твой дом, и тут уж никак не выкрутишься». «Не стоит недооценивать мой талант выкручиваться».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 был окаймлен густым кружевом зеленого мха. Покой водной глади нарушала лишь легкая рябь в кельваторе неспешно плывущих уток, да кое-где разбегались круги от плеснувшего хвоста серебристой рыбешки. Изабель сидела в маленькой деревянной беседке над водой и задумчиво смотрела на горизонт. Ее можно было принять за сказочную принцессу, заточенную в башне и ожидающую, когда прискачет вызволять ее из плена, рыцарь на белом коне.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 «Место очень опасное», — вмешалась Изабель. «И твое умение стрелять из лука тут совершенно не поможет». «Я справлюсь», — отрезал Саймон. Порыв ветра взметнул с гравия опавшие листья. Саймон зябко поежился и сунул руки в карманы куртки. «Не надо тебе туда идти», — сказала Клэрри, но встретила его твердый и решительный взгляд. Она вспомнила, как тогда в доме Люка он назвал ее своей девушкой с той же твердой решимостью —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 Теперь они шли по коридору, выложенному гладкими камнями, сквозь которые кое-где пробивались самые упрямые корни. Плиты пола были выточены из твердого камня, похожего на мрамор. Прожилки и вкрапления переливались, как толченые самоцветы. Дивный народ иногда развлекается со смертными, но заканчивается это всегда одинаково. Смертный надоедает, и его безжалостно бросают, причем в крайне изношенном состоянии.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 Играла завораживающая, слегка дисгармоничная музыка, как будто в медовую сладость добавили резкой лимонной кислинки. И под нее, едва касаясь ногами пола, танцевали феи. Их волосы развивались как знамена — синие, черные, алые, золотые, белоснежные. Понятно, отчего фей прозвали дивным народом. Они и в самом деле поражали красотой.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 Не успела Клэри сделать шаг вперед, как кто-то грубо дернул ее за плечо. Опять Джейс! Золотые глаза горят, как кошачьи. Если вздумаешь плясать с ними, придется плясать до самой смерти. Тихо сказал он. Клэри ошеломленно моргала, пытаясь прийти в себя, словно ее резко разбудили посреди ночи. Ноги и не слушались. Что? Невнятно переспросила она. Джейс раздраженно хмыкнул,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 а совершенно черные глаза не имели ни белка, ни радужки. У танцевавшего рядом с ней юноши были ядовито-зеленая кожа и витые рожки на висках. А когда его плащ распахнулся, под ним мелькнула пустая грудная клетка с яркими ленточками, повязанными вокруг белых ребер. Клэри ощутила прилив дурноты. — Пошли, — сказал Джей, толкая ее в спину. Клэри огляделась в поисках Саймона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 «Институт по-прежнему твой дом, Джейс». «Ладно», — кивнул Джейс к явному удивлению Изабель. «Мне все равно надо забрать кое-что из своей комнаты». «Не знаю», — с сомнением проговорила Клэри. «Мы с Саймоном лучше возьмем такси». Она хотела поговорить с Саймоном наедине и объяснить ему, что на самом деле все, что случилось в Летнем дворе, было совсем не тем, о чем он подумал.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 Даже не обернулся.